Это напоминает дуэли на древних пистолетах. Ну вот, вы начинаете понимать. И все это имеет целью поддерживать военную форму на случай агрессии извне. "Пожалуй, что так", согласился Фастин. Это утверждение начинает казаться несколько пустопорожним, когда вы своими глазами видите их технику, верно? Конечно же, они говорят, что у них где-то на всякий случай спрятано гипероружие, позволяющее уничтожать звезды, И опыт пользования им как-то передается, но его никто никогда не видел. Что-то в этом роде. Штормолом выпустил свои могучие противокорабельные ракеты, не дотянув до того, что, видимо, должно было стать бортовым залпом из двенадцати стволов. Одиннадцать тонких вытянутых снарядов своим вырвались со всех сторон огромного судна. Дети рабы снова вскрикнули, некоторые уронили свои подносы, и на дымных подергивающихся перьях выхлопов, словно взбесившиеся дротики, устремились к синей беспилотной цели вдалеке. Две ракеты опасно сблизились, каждая, похоже, идентифицировала другую как заданную цель, и потому они кинулись друг на друга, но промахнулись, сделали полный разворот широкой двойной петлей, устремились навстречу и на сей раз встретились и взорвались, образовав небольшой огненный шар. Некоторые из насельников В наблюдательном куполе небрежно и вероятно не без сарказма издали одобрительные выкрики. Третья ракета, казалось, восприняла случившийся неподалеку взрыв как приказ совершить мертвую петлю, после чего направилась прямо на штормолом. — "Ого", сказал Айсол, устремившаяся навстречу кораблю по кратчайшему пути, то есть по прямой. Ракета сначала выглядела точкой, но быстро увеличивалась в размерах, держа курс точно на нос корабля. У них ведь есть система самоуничтожения, а? спросила Хазаранс, бросив взгляд на Фасина. Некоторые насельники стали поглядывать друг на друга, потом ринулись к люку, ведущему в бронированную часть носа штормолома, создав пробку в проходе. дети рабы тоже пытались спастись, и часть из них успели проскользнуть впереди остальных, других же грубо отталкивали в стороны, и они жалобно визжали. Точка в небесах становилась все больше и больше. Они ведь могут дать ей команду на саморазрушение, правда? сказала полковник, отруливая назад. Откуда-то изнутри полковничьего э-костюма стал доноситься высокий, скулящий звук, орущий, рассыпающий проклятие клубок насельников у выхода, казалось, не двигался с места, штормолом начал поворот, но безнадежно медленно. Теоретически они могут его уничтожить, сказал Фасин с беспокойством наблюдая за свалкой и выхода, у них есть орудия перехватчики ближнего радиуса действия. Еще одного обезумевшего ребенка-раба вышвырнули наверх из кучи у дверей. Крик его смолк только после удара о потолок, и безжизненное тело упало на медленно покачивающийся пол. Теперь ракета выглядела как ракета, а не как большая точка. Просматривались короткие крылья и стабилизатор. Штормалом продолжал с мучительной неспешностью поворачиваться ракета неслась им навстречу, оставляя сажистый след Хазеранс поднялась со своего места выемки, но лишь для того, чтобы приблизиться к алмазному щиту в передней части наблюдательного конуса, а не отойти подальше оставайтесь на месте, майор, послала она. И тут откуда-то сверху и сзади донёсся жуткий рёв и треск Газ перед носом корабля заполнился сетью следов толщиной в палец, и ракета сначала стала разваливаться на части, а потом взорвалась. Орудие перехватчик продолжало вести огонь дробя большие обломки ракеты, которые дымились и сверкали кувырком, устремляясь к штормолому, и потому, когда оставшиеся осколки ударились в наблюдательный фонарь и пробили его, они причинили только минимальный ущерб и легкие ранения. Дредноут доставил их в Мунуин. Разрушенный город, рухнувший в темные густые газы нижних слоев атмосферы, где волновались неторопливые спирали турбулентности, словно планета тяжело и плотоядно облизывалась своим могучим языком. Тут было полным-полно шпилей, шпинделей в этом полузаброшенном давно вышедшем из моды месте, когда-то находился шторм-центр. А теперь вряд ли что-нибудь заинтересовало бы хоть кого-то. Тут можно было бы набрать себе порядочно баллов, располагаясь Муноен вблизи зоны военных действий, но поскольку он находился внутри этой зоны, искателем баллов рассчитывать было практически не на что. Крылатый фрегат забрал их с Дредноута и высадил в гигантском гулком зале того, что прежде было шумным вокзал где местные наниматели и летчики приветствовали их как возвращающихся героев, как богов. Они нашли гостиницу для тех, у кого баланс баллов был негативным. Им даже готовы были платить, чтобы они оставались здесь. "Сэр", сказал Шолиш, выпутываясь из массы просителей в маленьком дворике внизу. "Владелец меблированных комнат с безукоризненной репутацией и превосходными семейными связями в области ордеров для путешественников военного времени умоляет вас рассмотреть его предложение предоставить нам реально существующий флот полуполудюжины изящно отделанных судов, находящихся в прекрасном рабочем состоянии и готовых к отлету в течение менее чем часа с момента прибытия. И когда же именно? Отрава моей слишком затянувшейся жизни. Через день, господин, максимум через два, он вас в этом заверяет. Неприемлемо. В высшей и окончательной степени неприемлемо, заявил Айсул, отвергая саму эту мысль дрожанием своих оборок. Он разместился в углублении на украшенной цветами террасе вблизи и чуть выше Букалической таверны, совсем недалеко от центральной площади города, так что можно было ощущать отчаяние мэра. Он глубоко втянул запах из предложенного ему ароматического цилиндра и с негодованием выдохнул следующий. Фасин и полковник, парившие неподалеку, обменялись взглядами. Мы могли бы отправиться вдвоем, вы и я сами по себе мы оба автономны, оба можем развить неплохую скорость. Вы полагаете? Полковник дала ему понять, что оглядел его стрелой от носа до кормы. Да, полагаю. А я полагаю, что ты получила спецификации этого аппарата перед тем, как мы покинули третью ярость. И знаешь об этом, не хуже меня, подумал он. Значит, мы вместе отправимся в тучи. Только мы двое, по слову. Да. Но тут есть одна проблема. В самом деле, ну, даже две, я бы сказал. Первая в том, что идет война, и нас могут принять за пару боеголовок. Боеголовок? Но мы ведь даже звукового порога не перейдём. В формальных войнах есть правила, определяющие, с какой скоростью могут двигаться боеголовки. Мы будем похожи на боеголовки. Хм, а если мы будем двигаться медленнее, тогда на медленные боеголовки А если еще медленнее? Тогда на крейсерские мины. А предваряя ваш вопрос про еще медленнее, отвечаю, что тогда мы будем похожи на обычные однослойные плавающие мины. Хазран покачалась туда-сюда. Вздох. Вы говорили о еще одной проблеме. Маловероятно, вероятно, что безаисула кто-нибудь станет говорить с нами. А с ним Маловероятно, что кто-нибудь сможет вставить хоть слово. И все же. Им было необходимо собственное транспортное средство, а точнее, им было нужно транспортное средство, которое беспрепятственно пропустит в зону военных действий. То, что осталось от прежнего жилища Вэлсира, находилось далеко за пределами сети тучи туннеля, а потому добраться туда плывя или в разваливая было более чем проблематично. Айсул обо всем договорился заранее. С его связями во властных коридорах большого экваториального города, он, провожая экзотических инопланетян, должен был просто излучать положительные баллы на всех, кто оказал бы ему помощь. Но он погряз в этом процессе из-за огромного числа желающих помочь и из-за того, что сам, видимо, никак не мог решить, чьей помощью воспользоваться. Казалось, он вот-вот готов принять необыкновенно щедрое предложение, как на горизонте появлялось новое, еще более соблазнительное неизбежно требующая очередной переоценки всего, что было раньше. Наконец, два дня спустя Хазранс сказала, что с нее хватит, и сама наняла корабль на условиях чуть лучших, чем только что отвергнутой Айсулом. Айсол в их номере в таверне начал возмущаться. Переговоры веду я, заорал он. Да, сказала полковник. «И их слишком много. Достигли компромисса. Полковник призналась владельцу корабля, что не имеет легального права заключать контракты, и тогда Айсол перевел соглашение на себя на тех же условиях. Владелец же, впав в недоумение, за это время и духа не успел перевести, чтобы возразить. В этот день, день официального начала войны, состоялись церемониальные открытия в торжественной обстановке и формальный поединок в Пехирумиме за три девять земель. Через день они отправились в путь оседлав ближайший нисходящий вихревой поток, имевший к тому же нужную им горизонтальную направленность на поафлеасе, стометровым двухкорпусным винтовом корабле неизвестного, но предположительно весьма почтенного возраста.